Глава 15. «Ненавижу солнце! Ненавижу утро! Или сейчас уже день?» Я осторожно открыл глаза, стараясь не шевелить головой. «Двухдневный запой — это вам не шутки! Господи, какая же гадость во рту!» Аккуратно повернулся на бок. В кресле, закинув ногу на ногу и потягивая сок из высокого стакана, сидела до отвращения бодрая Оливия за спиной которой, глядя в окно и засунув руки в карманы, маячил Майкл. Как внуки у постели умирающего деда, честное слово. «Проснулся», — констатировала Олли. Майк тут же обернулся, чтобы рассмотреть мою помятую рожу. «Братан, а я уж было решил, что ты пытаешься допиться в усмерть». «А у него несчастная любовь». «Заткнитесь оба нахрен». Еле смог просипеть я, с трудом ворочая распухшим от жажды языком. — Обязательно! — Рыжая встала, подняла валяющуюся на полу футболку и кинула мне в лицо. — Только сначала ты оденешься, спустишься вниз, и мы кое-что обсудим. — Она хочет моей смерти. — Почему вниз? А нельзя обсудить тут, чтобы я остался в постельке? — Нет. Когда ты услышишь, что я хочу тебе сказать, то начнешь бегать, махать руками и сильно материться так что пойдем туда, где больше пространства и есть вода, которой можно будет остудить твою горячую голову. Ждем тебя у бассейна. Имей в виду, не появишься через 10 минут, я вернусь и за ногу притащу тебя в нужное место». «Вот черт!» Пришлось встать, умыться и, морщась от головной боли, идти вслед за друзьями. Оливия уже раскинулась в плетеном кресле, Майкл по-прежнему предпочитал вести поучительные беседы, а я ожидал именно их стоя. «Так», – начала Олли, – «все это должно было происходить по-другому, но, похоже, у нас нет выбора. Ладно, Джонни, наш мир не единственный во Вселенной. Есть еще одно место, где живут атланты, существа, обладающие чем-то наподобие магии. Мы называем его Нео». «Это твой настоящий дом, потому что ты родился не здесь, не на земле». Я смотрел на рыжую, не до конца понимая, что вообще она несет. «Ясно, пока не доходит. Ладно, ты сын нашего князя. После рождения тебя отправили сюда, потому что так принято по нашему закону. Иначе, не успев вырасти, ты уже был бы сильнее многих, одновременно получив прогрессирующее безумие». Ну, все эти подробности насчет иерархии и истории, происхождения и всей подобной лабуды тебе объяснит отец, когда вы встретитесь. Собственно, он и должен был тебе рассказать правду. Но, глядя последние два дня на то, что ты решил, не дожидавшись родителя, отправиться на тот свет или в психушку с белой горячкой, я приняла решение сказать тебе правду. чтобы нам с Майком потом головы нахрен не поотрубали. Вы что, обкурились? Наконец нашел я единственное объяснение тому бреду, который слышал. Какие иные миры? Какой еще другой отец? Мне этого за глаза? Нет, Джонни, то, что я тебе сейчас говорю, чистая правда. Все подробности ты скоро узнаешь из первоисточника. Майк. Друг смотрел на меня с таким сочувствием, что в груди пошел легкий холодок. Если Олли может додуматься разводить меня подобной чушью... Майк, нет. Будь это вранье шуткой, он бы повел себя по-другому, я точно знаю. Майк, не гони. Скажи, что она сочиняет. Прости, брат. Да ладно, нет. Не может быть. А моя мама... она же была? Да, была. Но твоя кровная мать живет в другом мире. Та, по ком ты горюешь... Очень хороший человек, и она всей душой тебя любила. Но ты для них приемный сын. Земля медленно уплывала из-под ног. Не разбегаясь, я прыгнул в бассейн. Ушел под воду и проплыл несколько метров, не выныривая. В голове немного прояснилось, а на душе, наоборот, стало еще гаже. Получается, вся моя жизнь, та еще брехня? Я выбрался обратно и, вернувшись к друзьям, хотя теперь уже и не знаю, кто они мне», рухнул встоящее рядом с Олли кресло. «Полегчало?» — поинтересовалась Рыжая. «Нет. А что насчет вас?» «Мы тоже дети Атлантов. Нас сюда привезли вместе с тобой. Князь хотел, чтобы за наследником приглядывал кто-то из своих, но взрослые не могли. Что-то тут с ними происходит, если они долго не возвращаются в Нео. Мы узнали все это в пятнадцать». На подсознании нам заложили информацию, чтобы она в нужное время, когда мы будем готовы, включилась в рабочий режим. Я сначала думала, что поехала крыша. Представь себе. Живешь, никого не трогаешь. И вдруг мозг взрывается от того, что все на самом деле не так, как есть. Хорошо, что у Майка хватило ума сразу же прибежать ко мне и все рассказать. Размыслив, что двое одновременно сходить с ума одинаково не могут, мы поняли что все это правда. Так вот, по поводу твоих страданий. Ты пойми, у вас с все равно не было будущего. Да, я подтолкнула тебя признаться ей в своих чувствах. Я просто очень хотела, чтобы прежде чем покинуть этот мир, ты узнал обычное человеческое счастье. Но вся ситуация зашла слишком далеко. Ты убиваешься по ней, гробя свою жизнь, а вам все равно со дня на день пришлось бы расстаться». Может, я не хочу никуда уезжать? Мне нахрен не сдался никакой там волшебный мир. Оливия усмехнулась, глядя меня с сочувствием. Видишь ли, малыш, ты еще не осознаешь свое внутреннее я, потому что твоя программа, в отличие от нашей, включилась только после 23. -х. Этот возраст у атлантов считается совершеннолетием. Сейчас идет медленная перестройка твоего организма. День за днем ты начнешь ощущать себя иначе. «Поверь, мы с Майком еще не получили все свои возможности, но уже сейчас знаем, что мы лучше, совершеннее и круче любого человека. Мне страсть, как не терпится попасть в свой мир, увидеть своих настоящих родителей». «Вот черт! Получается, что их жизнь тоже была сплошной ложью. А как же ваши семьи? Вы тоже, получается, приемные?» «Все нормально», – ответил за Оливию Майк. «Наши земные родители – агенты княжеской семьи. Они с самого начала знали, что не смогут завести своих детей, пока не вырастят нас». «Есть еще одна не очень хорошая для тебя новость». Я посмотрел на рыжую. «Блин, Олли, еще не все». «Ну, говори, что? Я могу плеваться паутиной или превращаться в маленького муравьишку?» Поверь этому, ты был бы рад больше. Видишь ли, и Деринг, в общем, он э, твой брат. У вас один отец. Только ты законный наследник, а тот вроде как бастард. Князь зачал его с обычной человеческой женщиной. Специально, чтобы он находился рядом с тобой, и его аура прикрывала твою, если вдруг кто-то решит найти истинного наследника, чтобы убить. Охренеть. А что есть желающие? Ну, там такая мутная история с одним из домов. Это такая структура общества. Говорю же, всю эту фигню тебе владыка объяснит. Вот, собственно говоря, что мы хотели тебе рассказать. Так что успокойся уже и забудь об Алисе. Смешно, конечно, что соперником тебе стал Итан. Прямо ирония какая-то. Единственное, что могло у вас быть немного счастливых дней. «Все. Вполне возможно, расстаться потом было бы хуже, чем сейчас. А так все к лучшему. Не парься. Кстати, имей в виду, твой день рождения на несколько дней раньше, чем указано в свидетельстве о рождении. Так что отмечать будем теперь два раза. И по-старому, и по-новому». «Да», – Майкл неловко потрепал мое плечо. «Все нормально, дружище. Мы же рядом. Давай, приходи в себя, и переваривай. Позже увидимся». Я смотрел уходящим друзьям вслед и чувствовал, что в голове абсолютно пусто, как и в душе. Возможно, до меня еще не дошло происходящее в полной мере. Пока я не хочу ни о чем думать. Тем более не хочу думать об Алисе. Что было, то прошло. В любом случае, она сделала свой выбор, чтобы там они с сестричкой не мутили. Я взрослый мальчик и вполне переживу и свою нахрен никому не нужную любовь, И такие серьезные перемены в жизни. Все потом. Сейчас я просто хочу лежать на солнце и ни о чем не думать. Пусть все идет, как идет».